Глава 105. Купеческие особняки. «У нас хорошие бюджеты на рекламу и сильный отдел маркетинга, у которого получается обеспечивать брокеров клиентами», – продолжал я. «Мне нужны сильные эксперты, но хочу сразу предупредить. У нас системная компания, всех клиентов брокера ведут в crm системе есть скрипты, стандарты по скорости и качеству обработки клиентских запросов и другие правила». После моих слов о системности – Елена и Диана многозначительно переглянулись. Но Ирина спокойно ответила, что правила есть правила, и их это не смущает. «Единственное, мы всегда были ориентированы на большие сделки», добавила она. «Мне вот неинтересно продавать квартиры за 10-15 миллионов рублей. Можно работать в Вайтвилл, но с крупными чеками». «У меня есть для вас такой проект», ответил я. «Что вы думаете про особняки?» «Загородка не совсем наша тема», ответила Елена. «Нет, я про городские особняки», — конкретизировал я. «Исторические здания в центре Москвы, которые стоят сотни миллионов. Мы можем собрать свою коллекцию и продавать их богатым людям, которые ценят приватность, эстетику и купеческие традиции». «А у вас есть клиенты на особняки?» — с ноткой сомнений спросила Диана. «Пока нет», — спокойно ответил я. «Но у меня есть идея. Давайте сделаем под вас отдельный портал, где соберем все особняки Москвы. Я уже думал над этим проектом и даже дал команде задачу набросать структуру такого сайта. Одной из фишек проекта станут наши собственные иллюстрации фасадов. Пару недель назад я нашел девочку иллюстратора, и она уже отрисовала для теста первые 10 зданий. У нас получится единая красивая витрина, эстетская, аккуратная и душевная. Со временем мы отрисуем каждый особняк в Москве и станем главными по продаже дорогих зданий. Как вам идея?» «Подход впечатляет», — одобрительно сказала Диана. «Звучит круто», — задумчиво произнесла Ирина. «А как быстро вы сможете запустить такой портал и начать рекламу?» «Ну, думаю, первая версия сайта будет готова где-то через 2-3 недели», — прикинул я. «Так быстро?» — удивилась Ирина. «Я объясню, почему спрашиваю». «За 15 лет работы на рынке мне удалось поработать в нескольких агентствах, и обычно всегда так начинается беседа с радужных обещаний собственника. Создадим крутой сайт, сделаем эффективную рекламу, напишем свою систему работы с объектами, но потом проходит квартал, полгода, год, а ты все так же закрываешь сделки со своими личными клиентами и не получаешь от компании обещанного». «Понимаю, но это не наш стиль», – ответил я. «Покажу вам свои наработки по порталу, а от вас мне нужна будет помощь по делению их на категории и сегменты». «Скажу честно», — продолжила Ирина, «раньше особняками мне не приходилось заниматься. Я больше специалист по пентхаусам». «О!» — воскликнул я. «Можем сделать под вас еще один крутой проект. Все пентхаусы Москвы». «Мы за любую движуху», — с улыбкой ответила Ира от лица всей группы. Мы ударили по рукам. Через неделю вся экспертная троица вышла работать в Вайтвилл. Я сдержал свое обещание и запустил портал по особнякам. На ребят пошли первые реальные запросы на покупку дорогих зданий. К сожалению, через три месяца мне придется попрощаться с Еленой и Дианой, которые со своей тяжелой старой школой и тягой к записным книжкам так и не смогут привыкнуть к нашей crm системе и не вытянут стандарты качества Вайтвилл. Не поймут они и философию выполнения обещаний, данных клиенту. «Обещал позвонить – позвони. Обещал отправить подборку – отправь, и не рассказывай невнятные истории о том, как ветер дул в лицо, и было много дел. Это не наш стиль работы», – с досадой говорил им я. Как итог, десятки брошенных клиентов, которые все же купили недвижимость, но не с нами. Диана вернется в свою Вику Эстейт, где можно месяцами расслабленно дрейфовать в ожидании ветерка сделок, а Елена уйдет в частные брокера. Ирина же останется в Вайтвилл. На момент написания книги она все так же работает в компании и руководит процветающим департаментом особняков с сильной командой экспертов. Тем временем я гладил дома белую рубашку, собираясь к Смайнексу на нашу первую церемонию награждения.